Глава 20. Сын. Глеб не обманул. С ним добиться приема у князя и впрямь оказалось куда проще. Разумеется, Михаила и не подумали беспрепятственно пускать на княжье подворье... Но и не пытались отправить в Освояси или мариновать Глеб сбегал к дяде, вскоре вернулся И передав приказ пропустить, вызвался лично проводить посетителя Михаил с любопытством осматривался За прошедшие годы тут мало что изменилось Обоев-то нет На стенах либо побелка, либо роспись по сырой штукатурке А это на века Вот мебель по большей части поменялась Хотя имеется еще и с его времен Вон те лавки он прекрасно помнит. Разве только новые сколы да трещины появились. И стоят на том же самом месте, словно прибитые. А вообще, ощущение как и в городе, как будто вернулся домой после долгой отлучки. Никакого щемящего чувства тоски или каких-либо переживаний. Вот когда в Княжеской высыпальнице подошёл к гробницам аллеи и Петра, совсем другое дело. Ни невестки, ни внуков с внучками он не знал, а потому дата, да, оставила неприятный осадок. Получается, что старшему было всего-то 10 лет. Смерть детей всегда оставляет щемящий след. Четверых прибрали в ту ночь с Волочи. Решил отвлечься от дурных мыслей и прикинул, куда его ведёт внук. По всему получается, что в его же рабочий кабинет К слову, заметно, что подростка распирает любопытство, но он понимает, что первым новинку должен увидеть дядя, а потому крепиться. Даже не спрашивает, какого рода механизм. Вообще бардак, конечно. Оружие Михаила лишили, даже ножи изъяли, пообещав вернуть, но в свёрток заглянуть и не подумали. А ведь там и десяток ножей легко спрятать. Что можно наворотить с таким количеством метательных клинков, Михаил представлял очень хорошо. Как впрочем, и те же особисты или безопасники. Последние не только собирать информацию умеют, но при случае вполне способны выступить в роли убийц. Подготовка у них самое разностороннее, а способов устранения нежелательного лица множество. Ага, а он о чём? В кабинет и привёл его Глеб. И да, Matvei не ради приёма просителя тут обосновался. Видно, что работает. Стол завален книгами и списанными и расчерченными листами бумаги местной выделки. Михаил едва охватил взглядом содержимое стола, но по привычке в считанные секунды разложил всё по полочкам и точно знал, какие именно документы и книги сегодня занимали хозяина кабинета. Но это скорее от охвативших его растерянности волнения, как и с Марфой, Только тогда его накрыла злость из-за того, что с таким неподдельным почтением она говорила с убийцей ее матери и брата. Сейчас же ничего подобного. Перед ним был его сын Матвей, еще в семь лет сработавший ларец, который обещала сберечь сестра византийского императора. Трудяга, ремесленник и строитель, походивший в этом на самого Михаила. Ему сейчас сорок восемь, мужчина в самом расцвете силу. В черных волосах практически нет седины. Так только на висках, что лишь подчеркивает его мужественность. По слухам, тот еще ходок. Впрочем, в какие слухи? Он и юношей был лавеласом. Причем стервец подкатывал под бочок не к глупым малолеткам, а обольщал матрон бальзаковского возраста. И это при строгих нравах русичей. Вот прям по краю ходил паршивец. «Помнится, однажды драл его за это Михаил...» Не ту себе мишень выбрал парубок, а главное, умудрился управиться. Хорошо хоть люди Бориса сработали и не позволили вынести сор из избы. Не хотелось бы лишаться командира особой сотни. А тот подобного не простил бы, как пить дать. Здравия тебе, князь, прокашлявшись, поздоровался Михаил. И тебе по здорову. Как тебя звать велечать? Михаила. О, как. А я Михайлович. А батюшку твоего как звали? «Романом, князь». «Ха-ха, а я Романов». «Я ведаю, Матвей Михайлович», — улыбнувшись, с легким кивком произнес Михаил. «А с чем ты ко мне пожаловал?» — поинтересовался князь. «Повстречался как-то мне на пути один грек. Выпивоха страшный, но толковый мастер. Научил он меня, как можно изготовить с часы. Но не водяные, каковые делают в твоей мастерской, а механизм с заводом». Сказывал он, что можно и с пружиной, но проще с гирьками. «Так и станешь рассказывать, или все же покажешь», — поинтересовался князь с плохо скрываемым любопытством. «Чтобы показать, мне их нужно повесить на стену». Матвей подошел к ковру, на котором висело разное оружие, и указал на торчащий из него штырь. Михаил утвердительно кивнул, мол, подойдет. Князь снял с него арбалет и сделал приглашающий жест». Приладить и пустить часы много времени не заняло. Буквально минута, и кабинет огласило мерное тиканье. По мнению Михаила, звук этот даже умиротворяющий, быть может, от того, что напоминал о детстве. В доме его родителей висели ходики. Правда, они стародавние, а годов это к 50-м. Но всё одно впечатление на всю оставшуюся жизнь. Жаль не сохранились. Своевременно не оценил, а потом поздно было. Время показывают точно. Проверял по солнечным часам. За последние 4 дня не отстали и не убежали вперёд, произнёс Михаил, наблюдая, как Матвей и Глеб подступились к часам и осматривают их со всех сторон. Обычная деревянная коробка, даже не лакированная, всего лишь обработана рубанком. Внутрь заглянуть можно разве только снизу. Но что там рассмотришь-то? Сказываешь, за последние 4 дня «Стал быть, до того показывали время неверно», – поинтересовался Матвей. «Вопрос не праздный. Водяные часы не отличаются точностью. В зависимости от качества исполнения и герметичности колб, вода испаряется с разной скоростью. Из-за использования недистиллированной воды забивались отверстия. Неосторожная их чистка могла нарушить калибровку, а, как следствие, меняется скорость перетекания воды». Когда-то Михаила и такое устраивало – Мало того, это являлось настоящим прорывом в области механики, и применённый им принцип нашёл воплощение в других областях. Например, закрытие дворцовых ворот в Царграде. Не дожидаясь следующих вопросов, Романов подошёл к часам и без труда снял боковину и крышку, открыв доступ к самому механизму. Дядя и племянник склонились над прибором и начали изучать его нутро. Не праздное любопытство. Видно, что в механике оба разбираются. Вот этот рычажок отвечает за подводку хода часов. Передвинуть влево, и они пойдут медленней, вправо быстрее. Чтобы их выставить точно, я потратил 4 дня. И что, теперь они будут ходить точно? Может, что-то сбилось, пока я с ними ходил? Да ещё я упал на снег. При этих словах Глеб невольно потупился, а потом сосредоточил всё своё внимание на изучении механизма. Нормальный парень. Он нравился Романову все больше. А отчего из дерева ладил? Так проще всего. Не нужна мастерская. Тут ведь можно обойтись и одним лишь ножом. Да и не знал я, получится у меня что или нет. Ясно. Желаешь продать? Желаю поделиться секретом за добрую плату, князь. И сколько попросишь за секрет? Пять тысяч рублей. Эх, а ты не мелочишься, хмыкнул князь. «Такие часы, по первости, будут стоить самое малое сто рублей. Да и после не меньше пятидесяти. Изготовить же их даже проще, чем водяные. Эти, видишь, без единой железки сладил. А дома есть еще одни, недоделанные. Те должны и вовсе куковать». «Это как так-то?» «Есть секрет. Только у меня пока не ладится. Не все хорошо помню из того, что пояснял тот грек». «Да ты прямо ученый человек, получаешься». Покачав головой, заметил Матвей. В жизни ничего только повидать не пришлось, князь. А память у меня крепка. Как что увижу, так на всю жизнь запомню. Подине всё запомнил-то, а коли другие часы сладить не можешь? Но больше всё же помню, коли эти вырезал, возразил Михаил и тут же потрафил князю. К слову, я слышал, что ты в этом деле силён. Коли поможешь советом, так может и управлюсь. А мне что с того? «Ну, положишь еще одну тысячу сверху, и будем в расчете», возвращая на место крышку и боковины, произнес Михаил. В том, что князь не станет отбирать новинку, он не сомневался. Не водилось такого за Матвеем. Вот заставить конкурента работать на себя – это да, это он может. Да и то непременно оставит тому немалую долю. Такой подход повелся еще от самого Михаила – Правда тогда он находил тех, кто был способен реализовать его задумку, финансировал начало производства, а потом просто получал свою часть прибыли, помимо налогов, разумеется. Михайлов всегда учил детей, что отобрать проще всего. Но если сразу ты получишь изрядную прибыль, то потом останешься ни с чем. А вот если не жадничать, то впоследствии доход будет только расти. И ещё Человек всегда лучше трудится, когда работает на себя. Если же на кого другого, то рано или поздно у него появится желание начать воровать. Ситуация с Романовым отличается. Но опять же, разок князь силы отберет секрет, другой. А там, глядишь, и поостерегутся идти к нему с новинками. Лучше уж получать по чуть-чуть, чем рисковать остаться ни с чем. Поэтому Матвей мастеровых привечает... А иначе от чего бы лишившись рудного и угольного, пограничья всё так же процветает. Хозяйственник из него получился на заглядение. Ладно, попробуем. Где живёшь, решился князь? Домик снимаю в ремесленной слободе. Ну что же, поехали поглядим, чего там у тебя. И я с вами, подхватился Глеб. Матвей потрепал его по волосам и легонько толкнув, велел собираться. Родственная душа. Что тут ещё сказать? Меньше чем через четверть часа они, в сопровождении десятка гвардейцев, выехали с подворья. Вообще-то в городе князю ничто не угрожало, но не положено ему кататься по улицам в одиночку. А уж о том, чтобы пойти пешком, так и вовсе речи быть не может. Поэтому выделили лошадь и Михаилу. Уж больно не терпелось Матвею приняться за работу. Ксения встретила их хлебом с солью. Хлеб вчера испекла вместе с угощением для детей. При этом она бросила на Михаила осуждающий взгляд, мол, думать нужно прежде чем что-то делать. Матвей остался встречей доволен, отломил кусок хлеба, посолил и отправил в рот, после чего с удовольствием расцеловал хозяйку в разрумянившиеся щёки. Оскар это актриса. Так сыграть, что даже сам Михаил готов поверить. А ведь всё заранее оговорили. Разве только гость ожидался ближе к вечеру. Не думал Романов, что управится так скоро. Бедный Матвей прямо и не знал, как ему разорваться на двоя. Ксения ему явно глянулась, да ещё и кокетничала так умело, что бы валыла Велас распылялся всё больше. Вот так и боролся: то на часовом механизме сосредоточиться, то на хозяйку засмотреться, а ушам на те себя подать умело. Вторые часы были уже практически готовы, как и дополнительный механизм под небольшие мехисы с свистулькой и выдвижение самой кукушки. Михаил намеренно остановился, словно не знал, как быть дальше, оставив решение по выходу из тупика на долю сына. Ну так уж вышло, что и внука. Михаила. Ты по имени и говору вроде как лях, задумчиво произнёс Матвей, крутивший в руках шестерёнку. Так и есть, князь. «А как же так выходит, что твоя сестра по-нашему говорит без изъяна? Образа православные, крестится по-нашему, а на тебе меж тем крест католический». «Так просто все. Не по крови она мне сестра, а названная. С того света меня вынула». «А до того ты меня с детьми спас». «У тебя и дети есть», – удивился Матвей, явно отдавая должное ее стройной фигуре. «Сын и дочка. Михайло настоял в интернат отдать, чтобы наукам учились». Э, то дело доброе. А мушка где? Помер, почитаю уж 3 года как. Все мы смертные, царствие ему небесное. Перекрестился князь. Уже к вечеру решение проблемы вроде как было найдено. Оставалось только воплотить его в жизнь и посмотреть, что из этого получится. Растросневшийся и довольный Глеб убежал гулять. Друзья-товарищи нашли его даже здесь. Матвей же хозяйка посадила вечерять. И слушать ничего не желала. Пока ужинали, князь начал осторожно забрасывать удочки и обихаживать Ксению, заигрывая с ней пока лишь невинными шуточками до да замечаниями. Опытный ловилас и обольститель. Самому уж под 50, а ему всё равно всё больше нравятся не малолетки глупые, а зрелые женщины, не бутоны, но раскрывшиеся цветы. На следующий день Матвей вновь навестил их дом. Причина была всё та же ходики с кукушкой. Наконец они вроде и решили проблему, но ведь нужно добиться работы механизма. То, что это можно сделать с большим успехом в его личной мастерской на княжном подворье, Матвею в голову как-то не приходило. Он сел на рабочий стол Михаила, но внимание его было больше сосредоточено на Ксении, играющей роль честной вдовы. «Сам Романов изображал озабоченного брата, ведь видно же, что это всего лишь дурость и блажь, а не серьезные намерения. Ну какая из нее невеста для князя? К тому же женатого?» На третий день знакомства Михаил якобы уехал по делам. Просчитал он все верно. Этим решил воспользоваться Матвей, тайком пришедший к ним домой в отсутствие хозяина. Романов только качал головой, наблюдая за шекспировскими страстями». Ну вот где он ещё увидит такой театр. Впрочем, справедливости ради, играла только Ксения. Матвей тот всякий раз влюблялся искренне и без оглядки. Правда, потом охладевал, причём совсем не обязательно при появлении новой пассии. Скучно ему было крутить долгие романы. Ну что тут сказать? Ему интересен не столько сам секс, сколько процесс соблазнения. Чтобы опоить его дурманом и зельем правды, Ксении потребовалось не больше часа. А потом она щебетала над ним, отдаривала ласками и задавала вопросы, интересовавшие Михаила. Сам же Романов сидел за печью и слушал откровения сына. «И что, Петр так-таки и умыслил измену?» Поиграв языком с его ухом, поинтересовалась Ксения. «Умыслил, глупец». Пиана, попытавшись притянуть её к себе, подтвердил князь. Но женщина легко выскользнула из его объятий и игриво погрозила пальчиком. Сначала поговорим, а потом будет тебе и медок. А как всё было-то? С чего началось? Махам захотел получать больше, чем давал Пётр. Я говорил брату, что это ещё от батишки повелось, и коли он станет давать требуемое, не оскудеет. А коли ему не хочется, то можно отдать великому князю то, чего он желает: рудный да угольный. Его ябётники и дымытары сами всё дело загубят, а Пётру на худой руде своей возьмут. Позеем мастера нехолопы, как только увидят, что жить стало хуже, так сами к нам и придут. А с годами, как поймёт князь, что дело рушится, так и сам отдаст те грады. «А что до малой дружины, так срок службы можно сократить с трех до двух лет и часть воев раскидать по пограничным заставам. Эдак при своем и останется. Да брат уперся». «А ты не хотел его оставить?» Продолжала спрашивать Ксения. «Да как я брат-то оставлю?» Готовился встать с ним плечом к плечу, но до поры сидел у себя в Олешье, пока он сговаривался с половцами да печенегами, чтоб единой стеной встать против великого князя. По всему выходило, что отдать им за то пришлось бы меньше. Подинадельное войско мономах то поболее будет и оружием до да выучкой не уступят. Пётр время тянул ещё и от того, что сговаривался с князьями полоцкими, чтобы ударить разом. А то мы другие вступили бы в замятьню. Так что мономаху было бы не устоять. Сидевший за печью Михаил скрежетал зубами, краснел и пыхтел, как самовар. Удумал-таки Петр порушить все его начинания и пустить по ветру труд прошлой жизни. Вот же паразит, хоть бери и поступай по примеру Тараса Бульбы. Ксения подошла к печи, и Романов озвучил ей очередной вопрос – после чего она вернулась к Матвею, развалившемуся на постели, и, присев рядом, погладила его голову, не став противиться его руке, прошедшейся по бедру под тонкой тканью сарафана. Будучи одурманен, он не видел в ее поведении ничего странного. «И что? Вы его так решили порушить с то, на что ваш батюшка жизнь положил?» Петр считал, что батюшка сглупил. Ему бы следовало самому создать свое надельное войско. устроить замятьню промешки князья, а потом согнуть их в баранний рог. А ты так не считаешь? Брата я не бросил бы, да только добра из этого не получилось бы. Не признали бы нас другие князья, как воротят морду от меня и ныне, если только всех княжеских роды под корень не свести. А это не просто душегубство, а глупость несусветная. Потому как не только князья не видят меня и детей моих в своей родней, но и люд простой не признает нашего права быть над ними. Мы впотьсь только лишь на своих землях. Воины их нас всё больше за выскочек почитают. Чтобы переломить это, нужны долгие годы. И я над чем тружилась, памятуя, как действовал батюшка. А как случилось, что монах с тебя спрос не учинил? «Так откуда ему было знать, что я в заговоре участвовал?» «Все внезапно случилось, я даже войско собирать не начал, как прилетела весть о том, что случилось в пограничном». «А как вышло, что матушку твою и всю семью брата побили?» «Сказывают, что в горячке сечи, сам толком ничего не ведая. Пытался разузнать, но все как один твердят, что вышло это случайно, а повидных в том тотчас же предали казни». Пытала она его часа два. За это время Михаил успел узнать многое. Конечно, горько было осознавать, что его сын едва не разжег очередную свару на Руси. Но даже в этом случае ему грозил постриг в монахи и глухой монастырь. О семье и говорить нечего. Если княгиня повинна, то и ей путь в монахине. Детей же под опеку, и старший должен был наследовать отцу». Мономах делал все, чтобы его правда укоренилась на Руси, а потому поступаться своими же законами не стал бы. Романов все больше склонялся к тому, что столь жесткий подход был вызван вовсе не заговором. Владимир решил наложить руку на рудный с его производством и копий угольного, что, собственно говоря, и случилось. Матвей с легкостью принял условия великого князя и отдал лакомые куски. Но это только предположение Михаила. «А нужно знать точно. Хорошо бы допросить самого Мечникова. Вот уж кто знает все доподлинно. Но этого на Мекине не проведешь и запросто не захватишь. Если кого попроще, дело совсем иное. К примеру, Данилу, который вроде как подался в новгородские земли. Далековато, однако перспективы куда лучше, чем охотиться на Федора».